Спустя полчаса там же, в переулке. «Почему ты не сказал ему?» Спросил у сенсея Кефрис, пока Алекса развлекалась с очнувшимся принцем. Тот старательно чертил когтем по земле, выводя букву андервудского алфавита. У питомца появился новый хозяин, точнее хозяйка. Хотя он скоро станет человеком. Для трансформации надо лишь подкопить душ в сосуде, и со временем подобные узы станут неуместными». Саймон кивнул собственным мыслям. «А что это ему дало бы?» «Ну, не знаю. Я был бы рад увидеть отца», — с сомнением возразил Кефрис. «В его мире я давно мертв, а из этого он должен побыстрее убраться. Не хочу мешать ему. Незачем парню цепляться за прошлое. Я думаю, кто-то слишком рьяно притворяется черстым сухарем. Мне и дочке будет достаточно». Буркнул крысолют и посмотрел на обернувшуюся девушку. Та улыбнулась ему и кивнула, поглаживая принца. И то верно. Довольно скрестил пальцы на животе священнослужитель, понимая, что в отношениях между людьми ценится не только открытость, но и умение вовремя промолчать.